В пижаме Таррина не было карманов. И поскольку в одной руке он держал револьвер, а в другой фонарь, Болан пришел к выводу, что ключей у Таррина нет. И он не мог закрыть дверь снаружи. Маг не хотел убивать Таррина издалека, пули, выпущенные из карабина с оптическим прицелом. Между ними существовала некая странная дружба. И самое малое, что мог сделать Болан, посмотреть Леву в глаза, нажимая на спусковой крючок. Долго ждать не пришлось. Меньше чем через минуту